С приходом мамы дом деда превращался в пороховой погреб. Достаточно было одной спички, чтобы все взлетело в воздух. Такой спичкой было обычное еврейство, которому дед оставался верен до конца дней своих. «Революции не мешают факты. Революция сделала больше, уравняла в правах все нации», — говорила мама. «Однако я где-то читал» и, по-моему, у Маркса, что еврейский вопрос останется нерешенным и при коммунизме. Кстати, Маркс был евреем, и к тому же сыном равина. Ему это мешало, и потом он предал Бога дважды. Сначала сменив веру, а потом вообще отказавшись от Бога. Иисус Христос не стеснялся, что был евреем. «Мой сын будет служить революции, как служу ей я, потому что он мой сын!» Мамыш пробовала сдерживаться. разве ты не моя дочь?» Между тем я никогда не мешал своим детям поступать так, как им подсказывала совесть. А мой сын будет делать то, что считаю нужным я. И это, по-вашему, называется свободой?» Красная от загоролысина деда становилась малиновой. Признак раздражения. Обычно на этой стадии в разговор вступала бабушка, которая до этого молча сверкала глазами, готовая превратить свою дочь в пепел. — Бандитка! — бабушка сразу переходила на крик. — Как ты разговариваешь с отцом? — И Это я носила тебе под сердцем, сгорая от изжоги. Теперь я понимаю, почему у меня была такая изжога. Соломон, ты помнишь, как у меня горели все внутренности? Я выпивала фунт соды, и это не помогало. — Мама, перестань. Достаточно, что ты искалечила Борю физически, пока я лежала беспомощно и не могла его защитить. — Соломон! Почему ты молчишь? Оказывается, я искалечила ребенка, сделав его евреем. Гот, майн год. почему не отсохнет язык у этой бандитки? Исаак, теперь я знаю, что сократила твою жизнь. Исаак был мой отец. Он умер, когда мне было два года. Он навсегда остался для меня незнакомым, таинственным, загадочным. Я била частый дрожь. Я хотел и страшился узнать о той части моей жизни, которую не знал, потому что не помнил. Но как раз в это время дед сказал «Пойдем, Берреля!» Это уже не женский разговор. Мама смотрела на деда жалкими и ожесточенными глазами. Когда я видел маму такой, я пугался. Она любила своего отца, но ничего не могла с собой поделать. Боялся маму не только я. Ее неукротимость приводила наших соседей в трепет. Мама никому не давала спуск, и я боялся за нее, потому что соседей в нашем дворе было много, а мама одна. И все соседи ее ненавидели. Я подозреваю, что бабушка тоже боялась маму, и только самолюбие мешало ей в этом признаться. Увидев, что дедушку уводят меня с собой, она закричала, «Куда ты уводишь ребенка? Мальчику надо поесть. Я знаю женщину, которая должна рожать камни, а не детей». «Ты посмела вспомнить Исаака?» — раздельно заговорила мама, стучав указательным пальцем по столу. — А кто умолял меня, шестнадцатилетнюю девочку, выйти замуж за сорокалетнего человека? Кто умолял меня выйти за него замуж и спасти семью? Дедушка с нежной настойчивостью вывел меня из комнаты. Мы вышли в сад. Из открытых окон были слышны дневные голоса. — Береле, — сказал дед, — когда начинают разговаривать женщины, самое благоразумное — уйти... А твой папа действительно спас меня и моих детей от погрома. И сюда из Киева привез нас тоже он. А как он мог вас спасти? Это я тебе как-нибудь расскажу. Мы выберем время и я тебе расскажу. Дедушка нагнулся ко мне и я увидел близко голубоватые близорукие глаза растерянные и беспомощные. До сих пор не могу понять, почему мама просто не запрещала мне ходить к деду. Я бы не посмел ее отслушаться. К тому же тащиться по жарким улицам было не очень приятно. И хотя я знал, что к моему приходу бабушка пекла струдель, а в огромном измореного дуба буфете меня ждали медовые маковки, ходить к ним совсем было не весело. Я бы и не ходил, если бы не научился коротать дорогу. А научился и этому очень просто. Шел и мечтал. Я начинал мечтать не сразу, потому что сначала идти не скучно было. От ворот нашего дома до угла у Ургутской я шел в тени тутовника по тротуару, вымощенному кирпичом. Рядом шумно протекала рык. Можно было поболтать босыми ногами в холодной прозрачной воде. Переспелые ягоды часто срывались с деревьев и разбивались, оставляя на кирпичах мокрые пятна.